67 февраля 16. -е. Будущее условно, то есть оно зависит от условий сознания человечества. Подвижность плана владык также не способствует определённости будущего. Свидетельство прихода остаётся в силе, также остаётся в силе слова: "Не весть ни дня, ни часа, вон же сын человеческий придёт". Так среди меняющих сцен и устроившихся условий настоящего времени непреложно становится явление прихода, но без указания точного срока. Для неготового сознания подвижность плана есть камень преткновения и может вызвать много сомнений и колебаний. Выход в том, что следует опереться на главное, оставив подробности на волю целесообразности. В мышлении надо исходить из основных непоколебимых основ и на них полагаться и ни в коем случае не ставить в зависимость от течения жизни обычной всё придёт то и пройдёт всё но ни одна йота не придёт из закона пока не исполнится всё то есть основы бытия остантся непоколебивыми очень трудно сочетать эту устойчивость основания с неустойчивостью всего что происходит в жизни Иерархия дана как камень основания, как прочная опора, на которой можно строить дом духа. Может колебаться и изменяться всё, но непоколебима лестница иерархии. Надо в сердце почувствовать прочность её стóев. На скалу иерархии можно опереться твёрдо. Не нужно смешивать неустойчивость собственного мышления с прочностью иерархического основания и текущий поток событий с неизменностью плана. будет всё, что начертано космической волей, но не в рамках узких личных человеческих представлений. Надо духом подняться над жизни потоком, чтобы в духе увидеть то будущее, которое предназначено человеку волей высшей.